На следующий вечер к ним вернулся дар речи. Их лица были истощены, поэтому припухлости не было. Кожа была истине черной, губы разодраны, но глаза живые. «Не шевелите губами, когда говорите», — сказал Бергер. Это было несложно. Они освоили такую премудрость за годы, проведенные в лагере. Каждый, посидевший продолжительное время, умел говорить, не напрягая ни один мускул. После того, как принесли пищу, раздался неожиданный стук в дверь. У всех сжались сердца, каждый про себя задал вопрос: неужели они все же пришли, чтобы забрать обоих? Стук повторился осторожно и едва слышно. 509-й бухер, прошептал Агосфер. Делайте вид, что вы мертвые. Открой Лео, прошептал 509-й. СС приходит не так. Стук прекратился. Несколько секунд спустя. В бледном свете окна выросла тень, сделавшая знак рукой. «Открой, Лео», — проговорил 509-й, — «это из трудового лагеря». Лебенталь открыл дверь, и тень впорхнула внутрь. «Левинский», — сказал он в темноту, — «Станислаус». «Кто не спит?» «Все». Левинский пытался на ощупь приблизиться к говорившему в темноте Бергеру. «Где? Я боюсь на кого-нибудь наступить». «Стой на месте», — подошел Бергер. «Здесь, садись сюда». — Оба живы? — Да, они лежат слева, рядом с тобой. Левинский что-то сунул в руку Бергера. — Здесь вот кое-что. — Что? — его аспирин вата, здесь еще моток марли. А это перекись водорода. — Прямо настоящая аптека, — сказал удивленный Бергер. — Откуда у тебя все это? — Стащили в госпитале. Один из нас там делает уборку. — Хорошо, все пригодится. — А это сахар, кусковой. Дай им его в растворе, это полезно. «Сахар — Сахар? — спросил Лебенталь. — Откуда он у тебя? — Откуда-нибудь. — Ведь Лебенталь, да? — спросил Левинский в темноту. — Да, почему вдруг? — Потому что ты об этом спрашиваешь. — Я не, не поэтому спросил, — ответил обиженный Лебенталь. — Я не могу тебе сказать, откуда он. Его достал кто-то из девятого барака для обоих. И еще немного сыра. А эти шесть сигарет от одиннадцатого барака. — Сигареты? Целых шесть сигарет? потрясающее богатство. Все на мгновение замолчали. «Лео», — произнес Агасфер, — «он лучше, чем ты». «Ерунда», — Левинский говорил отрывисто и быстро, словно задыхаясь. «Они принесли это до того, как заперли бараки. Знали, что я могу пройти оттуда сюда, когда лагерь в заперти». «Левинский», — шепотом произнес 509-й, «это ты?» «Да». «Ты можешь выйти?» Ясное дело, иначе как бы я появился здесь. Я механик. Кусок проволоки. Все очень просто. Хе, неплохо разбираюсь в замках. Кроме того, всегда можно вылезти через окно. А вы здесь как приспособились? Здесь не запирается. Сортиры снаружи, — ответил Бергер. Ах, вот как. Ясно. Совсем забыл. Левинский сделал паузу. «Другие подписали?» — спросил он, обращаясь к 509-му. «Те, что были с вами?» «Да. А вы?» нет. «Мы? Нет». Левинский наклонился вперед. «Мы даже представить себе не могли, что вам это удастся». «Я тоже», — сказал 509-й. «Я имею в виду не только то, что вы все это выдержали, но и то, что с вами ничего больше не случилось. Я тоже». «Оставь их в покое», — проговорил Бергер. «Они еле живые. К чему тебе точно знать все подробности?» Левинский шевельнулся в темноте. «Это важнее, чем ты думаешь». Он поднялся. Мне надо возвращаться. Скоро снова приду, принесу еще чего-нибудь. Хочу кое-что с вами обсудить. Ночью вас часто проверяют? Чего ради? Чтобы считать мертвых? Ясно. Значит, не проверяют. Левинский, прошептал 509-й. Да. Ты обязательно придешь снова? Обязательно. Послушай. 509-й взволнованно подбирал подходящие слова. Мы еще... Мы еще не сломлены. Мы еще кое на что сгодимся. Именно поэтому я приду опять. Не из любви к ближнему. Хорошо, тогда все в порядке. Значит, ты придешь обязательно. Обязательно. Не забывайте нас. Однажды ты мне это уже говорил. Видишь, я не забыл, поэтому и пришел сюда. Я приду опять. Левинский стал на ощупь пробираться к выходу. Лебенталь притворил за ним дверь. «Стой!» – прошептал уже снаружи Левинский. «Кое-что забыл. Вот здесь». «Можешь выяснить, откуда сахар?» – спросил Лебенталь. «Не знаю. Посмотрим». Левинский говорил все еще бессвязно, задыхаясь. «Вот здесь возьмите, прочтите. Мы это сегодня получили». Он сунул сложенную бумажку в руку Лебенталя и растворился в тени барака. Лебенталь запер дверь. «Сахар!» – сказал Агосфер. «Дай мне потрогать кусочек». Только потрогать больше ничего. — Тут еще есть вода? — спросил Бергер. — Вот. — Лебенталь протянул чашку. Бергер взял два кусочка сахара и положил в чашку с водой. Потом он подполз к 509-му и Бухеру. — Выпейте это, только не спеша. Каждый по очереди, по глотку. — Кто это тут ест? — спросил кто-то со среднего ряда нар. — Никто. Чего вдруг спрашиваешь? — Я слышу, кто-то глотает. — Это тебе приснилось, Амерс сказал Бергер. «Я не сплю. Я требую своей доли. Вы там внизу сожрете ее, и все. Требую своей доли. Подожди до завтра. До завтра вы все сожрете. Вот так всегда. Каждый раз мне достается меньше всех. Именно мне!» амир зарыдал. Никого это не волновало. Он уже несколько дней был болен и постоянно считал, что другие его обманывают. Лебенталь на ощупь приблизился к 509-му. Насчет этой истории с сахаром — прошептал он смущенно. — Я поинтересовался не потому, что хотел этим торговать. Просто хотел побольше для вас достать. — Да. И зуб с коронкой все еще у меня. Я его пока не продал. — Подождем, чтобы повыгоднее продать. — Хорошо, Лео. Что еще Левинский дал тебе у двери? — Листок бумаги. Это не деньги. Лепенталь пощупал его рукой. — На ощупь, как обрывок газеты. — Газеты? — На ощупь. «Что?» — спросил Бергер. «У тебя обрывок газеты?» «Проверь», — сказал 509 -й. Лебенталь подполз к двери и открыл ее. «Так и есть обрывок газеты. Разорванный. Можно прочесть, что там?» «Сейчас? Когда же еще?» — спросил Бергер. Лебенталь поднял обрывок газеты. «Только вот света мало. Открой дверь пошире. Выползи наружу. Там луна». Лебенталь открыл дверь Сел на корточки и стал рассматривать обрывок газеты сквозь паутину рассеянного света. Изучал долго. «Мне кажется, это военная оперативная сводка», — сказал он. «Читай», — прошептал 509-й. «Читай, тебе говорят». «Ни у кого нет спички?» — спросил Бергер. Ремагин, произнес Лебенталь. «На Рейне». «Что?» «Американцы достигли Ремагена, форсировали Рейн». «Что? Лео, ты правильно прочел? Форсировали Рейн?» «Ты ничего не перепутал. Может, река во Франции?» «Нет, Рейн под ремагином, Американцы. Да не путай ты. Читай правильно. Ради бога, читай правильно, Лео!» «Все так и есть», — сказал Лебенталь. «Так здесь написано. Сейчас я это вижу четко. Форсировали Рейн? Неужели это возможно? Значит, они уже в Германии? Ну, читай дальше. Читай, читай!» Они кряхтели и ссопели. 509-й перестал чувствовать боль в израненных губах. Форсировали Рейн. «Ну как? С помощью авиации? На шлюпках? Как? На парашютах? Читай, Лео!» «Мост!» — прочитал Лебенталь по слогам. «Они атаковали мост. Мост под мощным немецким огнем». «Мост?» — недоверчиво спросил Бергер. «Да, мост близ Римагена». «Мост!» — повторил 509-й. «Мост! Через Рейн?» «Тогда это должна быть целая армия. Читай дальше, Лео. Должно быть еще что-то написано». «Напечатанным мелким шрифтом я прочесть не могу». «У кого-нибудь есть спички?» — спросил в отчаянии Бергер. «Есть», — ответил кто-то из темноты. «Здесь еще две. Поди сюда, Лео». У дверей образовалась целая группа людей. сахар дайте», — скулил Амерс. «Я знаю, у вас есть сахар. Я все слышал. Я требую своей доли». «Бергер, дай кусочек этому чертовому псу!» — прошептал нетерпеливо 509-й. «Нет!» — Бергер поискал глазами, обо что ему чиркнуть спичкой. «Прикройте окна одеялами, куртками, залезь в угол под одеяло! Лео, скорей!» Он зажег спичку. Лебенталь стал читать быстро, насколько хватало сил. Это были традиционные попытки сокрытия фактов. Мост якобы значения не имеет. Американцы, которых встретил мощный огонь, оказались отрезанными на достигнутом берегу. Мол, части, не взорвавший мост, пойдут под трибунал? Спичка погасла. не взорвавший мост», — проговорил 509-й. «Значит, атаковали его целым». «Знаете, что это означает?» «Стало быть, их застали врасплох». «Это значит, что...» То западный вал прорван, — проговорил Бергер едва слышно, будто во сне прорвали западный вал. Они вырвались вперед. Это, видимо, целая армия. Парашютная часть десантировалась бы на том берегу Рейна. Бог мой, мы ничего не знали. Мы-то думали, немцы еще удерживают часть Франции? Прочти это еще раз, Лео, — сказал 509-й. Нам надо точно знать, от какого это числа. Там указана дата? Пергер зажег спичку. «Выключите свет!» — крикнул кто-то. Лебенталь уже читал. «От какого числа прервал 509-й?» «11 марта 1945 года. А сегодня какое?» Никто не знал, был ли еще конец марта или уже наступил апрель. В малом лагере они разучились считать, однако знали, что 11 марта уже миновало некоторое время тому назад. «Дайте мне посмотреть быстро», — сказал 509 -й. Не обращая внимания на боль, он подполз к углу, где они держали одеяло. Лебенталь отошел в сторону, 509 бросил взгляд на листок бумаги и прочел. Узкий круг угасающей спички как раз осветил заголовок. «Прикури сигарету, Бергер, быстро!» Бергер сделал это, пока тот стоял на коленях. «Зачем ты сюда приполз?» — спросил он и сунул ему в рот сигарету. Спичка погасла. «Дай мне листок», — сказал 509-й Лебенталю. Тот исполнил просьбу. 509 сложил листок и положил под рубашку. Он ощущал листок собственной кожей. Потом он сделал затяжку. «Вот, передай сигарету дальше». «Есть здесь курящие?» — спросил тот, кто дал спички. «Ваша очередь тоже подойдет. Каждому по затяжке». «Я не хочу курить», — простонал Амерс. «Хочу сахара». 509 вернулся ползком на свою кровать. Ему помогали Бергер или Бенталь. «Бергер», — прошептал он чуточку спустя, — «теперь ты в это веришь?» «Да». «В то, что город бомбили, это все так?» «Да». «А ты тоже, Лео?» «Да». «Мы выберемся отсюда, мы должны...» «Все это мы обсудим завтра», — сказал Бергер. «А теперь спи». 509-го кружилась голова. «Он считал, что это от затяжки сигареты. Маленькая красная точка света, прикрытая ладонью, бродила по бараку. Вот, сказал Бергер, — «выпейте еще сахарной водички. 509 выпил. Берегите остальные кусочки, прошептал он. Не кладите в воду, на них можно выменить еду. Настоящая пища важнее. Есть еще сигареты, прохрипел кто-то. Раздайте их всем. Здесь ничего больше не осталось, ответил Бергер. Не может быть, у вас еще есть! Выкладывайте! «То, что принесли, предназначается для обоих из бункера. «Ерунда! Это для всех! Давай сюда!» «Будь осторожен, Бергер!» – прошептал 509 -й. «Возьми дубинку. Сигареты надо выменить на еду. И ты, Лео, будь осторожен. Я и так начеку. Было слышно, как ветераны собираются в одну группу. Люди на ощупь пробирались сквозь темноту, падали, ругались, дрались и кричали – Другие, лежавшие на нарах, тоже начали кряхтеть и шуметь. «Эсэсовцы идут!» — крикнул Бергер. Мелькание, ползне, тычки, стоны. Потом все стихло. Это затея с курением была ненужной», — сказал Лебенталь. «Ты прав. Остальные сигареты спрятали. Уже давно. Надо было и первые приберечь. Но когда такое случается, 509 вдруг почувствовал себя в конец измученным. «Бухер?» — спросил он еще. «Ты тоже слышал?» «Да». 509 ощутил, как едва заметное головокружение переходит в сильное. «Форсировали Рейн», — подумал он, — и почувствовал дым сигареты в легких. Он вспомнил, что недавно уже было такое ощущение. Только когда все это было? Дым мучительный и неотступный. «Но и Бауэр?» «Да, дым его сигары в то время, как я лежал на мокром полу. Казалось, это уже давно прошло». Только на мгновение его пронизал страх и растворился. И тут наплыл другой дым, дым города, дым Рейна. И тогда ему вдруг пригрезилось, что лежит он на объятом туманом лугу, который куда-то все наклоняется и наклоняется, и вот все стало ровным и пологим, и он впервые без страха погрузился в темноту.